Глава 29 Я понятия не имела, сколько сейчас времени. Сидя в своём кресле, я сверлила пустым взглядом стол, на котором ещё вчера стояли коробочки от еды. Потом посмотрела на диван, где меньше 12 часов назад переспала с Ноланом. Однажды в детстве я попала в аварию на велосипеде, в результате которой очень неудачно упала и заработала несколько ушибов костей, То же самое ощущение теперь охватывало всё тело. Любое движение, любой вздох вызывали боль. Меня будто полностью покинули силы. Я даже не могла добраться до спальни. Рано или поздно на улице стемнело. Я ничего не ела, ничего не пила. Даже в ванную не ходила. В голове было пусто. Там не осталось ничего, кроме слов Нолана, которые повторялись в бесконечном цикле, Снова и снова разрываемое сердце на части. Всю свою жизнь я боялась именно этого. Казалось, что сбылся самый страшный из моих ночных кошмаров. Я не знала, когда это прекратится. Онемевшими пальцами я достала из кармана брюк мобильный. В эту минуту существовал лишь один человек, чей голос мне хотелось услышать. Лишь один человек мог поймать меня в этом падении. Нажав на клавишу быстрого набора, Я будто в замедленной съёмке поднесла телефон к уху. Раздалась пара длинных кутков, прежде чем на другом конце сняли трубку. «Алло?» Я почувствовала, как от звука её голоса у меня из глаз брызнули слёзы. «Мам?» — надломившимся голосом прошептала я. «Родная?» — настороженно спросила она. «Эверли, родная, что стряслось? Ты можешь приехать, мам?» «Конечно. Конечно, могу». Я совершенно утратила чувство времени. Казалось, прошёл всего миг, и одновременно целая вечность, прежде чем я услышала, как распахнулась дверь, и в квартиру влетела мама. При виде сидящей в кресле меня она ахнула. В следующее мгновение она уже оказалась возле меня и притянула в свои объятия. Почувствовав её родной запах, я не смогла больше сдерживаться. Схлипнула и вцепилась в неё. То, что случилось дома — превратилась в старое, поблёкшее воспоминание. Важно только то, что сейчас она рядом. Не знаю точно, сколько я плакала, но в какой-то момент мама присела на подлокотник и положила мою голову себе на колени. Она гладила меня по волосам, пока слёзы не утихли, лицо не стало опухшим, а кожа натянутой. «Не хочешь рассказать, кто тебя обидел?» — через какое-то время спросила мама. «Тогда я могу прямо сейчас пойти к нему», И устроить настоящий ад. Я оцепенела. «Откуда ты знаешь?» — до конца я не договорила. «Если ты забыла, я хорошо разбираюсь в разбитых сердцах», — сказала она, продолжая гладить меня по голове. Я шмыгнула носом, не в состоянии что-либо ответить. В голове царил полнейший беспорядок. В мыслях я всё ещё сражалась с тем, что недавно произошло, в то время как мой организм уже осознал неизбежное». «Не понимаю», — прошептала я, — «как в одну секунду можно быть такой счастливой, а в следующую просто раздавленной?» Мама вздохнула. Я часто задавала себе тот же самый вопрос. Рука у меня на макушке замерла. «Ты правда не хочешь поделиться со мной тем, что случилось?» Я тяжело сглотнула. Мама была единственным человеком на свете, перед которым я могла показаться в таком виде. Но, несмотря на это, мне не удавалось преодолеть барьер у себя в душе, которая отказывалась рассказывать ей о Нолане. Это сводило меня с ума. Впервые в жизни я влюбилась, и всё закончилось ужасно. Он меня бросил. От того, что я произнесла это вслух, на глазах навернулись слёзы. «Если он заставляет тебя так плакать, то он тебя не заслуживает». Ни один человек, доводящий мою дочь до такого состояния, «Её не заслуживает», — просто заявила мама. Я вытерла глаза. Вот одна из главных причин, почему я никогда не хотела влюбляться. Я чувствовала себя потерянной. Такой же потерянной, какой всегда казалась мне мама. Быть не может, чтобы это действительно произошло. Я поняла, что не могу этого допустить. Потом села и заглянула ей в глаза. «Как мне выбраться из этой пропасти, мам?» — спросила я. Она грустно улыбнулась и смахнула слезинку с моей щеки. «Последнюю, — решила я. Больше я не буду плакать». «На это нужно время. Важно иметь рядом людей, которые поддержат тебя и с которыми можно поговорить. И отвлечься. Желательно побольше», — сказала она. Первая часть списка мне не особенно нравилась. Да и вся эта ситуация приводила меня в ужас, Явно потребуются годы, чтобы забыть Нолана. Ещё несколько часов назад мы были чем-то вроде... Да чем, собственно? Парой мы не стали. Слово «интрижка» казалось мне недостаточным, потому что между нами было нечто большее. По крайней мере, я так считала. Вероятно, я сделала ложные выводы. Глубоко в душе я верила, что мы останемся вместе, какие бы препятствия не выросли на нашем пути в то время как Нолан, судя по всему, видел во мне лишь временное развлечение. Сейчас, когда его слова без остановки прокручивались у меня в голове, я не находила никакого другого объяснения его поведению. «Мам, я должна тебе кое в чём признаться», — вдруг прошептала я, вспомнив, с чего начался наш разговор с Ноланом. «В чём?» — спросила она и тепло взглянула на меня. Я с трудом поднялась с кресла. Каждый шаг давался так, будто я недавно пробежала марафон. На свинцовых ногах я направилась в спальню и взяла с кровати банку с таблетками. Она оказалась холодной и ощущалась в ладони заметно тяжелее, чем была на самом деле. Вернувшись в гостиную, я протянула её маме. «Я взяла эти таблетки в шкафчике у тебя в ванной». У мамы расширились глаза, и она забрала флакон. Изумлённо покачала головой. «О чём ты только думала?» Я лишь пожала плечами, так как не хотела повторять то же самое, что уже говорила Нолану. У меня были проблемы со сном, и я подумала, что от них не будет вреда. «Сё-таки ты тоже их раньше принимала?» «Да, а когда заметила, что целый день только и жду, когда вечером снова выпью таблетку, как можно скорее перестала. Я недоверчиво уставилась на неё. Не знала, что всё настолько серьёзно». «Эверли, пообещай мне, что больше никогда ничего подобного не сделаешь. Есть так много других способов уснуть», — продолжала мама. Кивнув, я сглотнула ком в горле. «Извини», — прошептала я. Мама встала и ушла в ванную. Чуть погодя я услышала слив воды в унитазе. С пустой баночкой в руке она вернулась, прошагала на кухню и там выбросила флакон в мусорное ведро. И только после этого опять подошла ко мне. Она взяла меня за руку и слегка её сжала. «Как бы ты ни чувствовала себя сейчас, обещаю, что тебе станет лучше. Завтра мир уже будет выглядеть чуточку иначе». Больше всего на свете мне хотелось поверить её словам. Правда. Но, к сожалению, не получалось. Мама осталась у меня до следующего утра. Она даже предложила на пару дней сказаться больной на работе, но мне удалось убедить её вернуться в Портланд. Перед её отъездом мне пришлось пообещать не сидеть дома в одиночестве, так что потом я невероятно медленно собралась в университет и пошла на занятия. Сидя в лекционном зале, я сильно пожалела о своём решении. Преподавательницу я практически не слушала, она словно говорила на каком-то чужом языке. Через какое-то время я начала разглядывать людей вокруг. Некоторые скучали и смотрели в окно, другие судорожно писали, третьи печатали что-то под столом в смартфонах. Всё было как обычно, и у меня в голове не укладывалось, как жизнь могла так спокойно продолжаться. Как притворяться, что всё нормально, когда на самом деле я чувствовала огромную рану в груди. Я обрадовалась, когда лекция закончилась. Собрав свои вещи, пошла на следующий семинар, хотя больше всего на свете хотела вернуться домой и свернуться клубочком в кресле. Глядя прямо перед собой, я проталкивалась мимо компании студентов, которые ждали начала занятий перед аудиториями. Затем что-то привлекло моё внимание. Светлые волосы. Я застыла посреди коридора. Это не было осознанным решением, моё тело просто нажало на паузу. Нолан стоял в некотором отдалении возле стены, и общался со студентом, который что-то записывал в тетрадь. При этом Нолан бурно жестикулировал руками, что вызывало у студента смех. Он тоже улыбался. Именно это меня добило. Как он мог стоять там и улыбаться? Как мог делать вид, будто ничего не случилось, пока я с трудом держалась на ногах, потому что едва ли не падала от боли? Словно заметив пристальный взгляд, Нолан повернулся в мою сторону. Его улыбка немного померкла. Но когда собеседник опять с ним заговорил, появилась и вновь. Отвернувшись от меня, он переключил всё своё внимание на студента. Мысленно я прошествовала мимо него с высоко поднятой головой, не удостоив и взглядом. Не показывала, что со мной сотворили его слова. Вела себя так, будто меня совершенно не волнует его присутствие после того, как он меня ранил. В реальности всё выглядело по-другому. Вместо того, чтобы идти дальше... Я почувствовала, как у меня затряслись руки. Кто-то врезался в меня сбоку и отрывисто выругался, прежде чем пройти мимо. Я тоже очень хотела пошевелить ногами, но у меня не получалось. Я не могла оторвать взгляд от Нолана. К глазам подступили слёзы. «Эверли?» — раздался рядом чей-то голос. Перед глазами всё расплывалось. Я с трудом повернулась к Блейку, который остановился около меня и теперь положил руку мне на плечо. Он испуганно раскрыл рот, но снова закрыл и бросил взгляд в том направлении, куда я только что смотрела. У него на лице отразилось понимание. «Пройдёмся чуть-чуть», — предложил он. Я механически кивнула. Без лишних слов Блейк обнял меня за плечи, мягко, но уверенно развернул, и вместе мы пошли в противоположную сторону, к небольшой боковой двери. Когда мы вышли на улицу, в лицо ударил ледяной ветер, который из-за мокрых щёк показался мне ещё холоднее. Я раздражённо вытерла слёзы. «Хватит уже, чёрт возьми!» «Куда мы идём?» — спросила я осипшим голосом. «На тренировку», — ответил Блейк. Я вскинула на него глаза. «Я не играю в баскетбол». Он ухмыльнулся. «Нет, но ты можешь смотреть. Возможно, это отвлечёт тебя от любовной драмы». Мама обманула. «Сегодня не стало лучше, чем вчера. Если Блейк с первого взгляда сообразил, что со мной случилось, то люди вроде Доун увидят всё за милю. А это означало, что ни при каких обстоятельствах нельзя с ней встречаться, пока мне так плохо». Я стиснула зубы. «Всё так очевидно?» — спросила я. «Ты правда хочешь услышать ответ на этот вопрос?» — откликнулся он, когда мы приблизились к спортивному корпусу. Блейк снял руку с моего плеча, чтобы открыть дверь. Я лишь что-то неразборчиво промычала. «Честно, я понятия не имею, о чём, блин, вы, ребята, думали?» Он тоже так сказал. Блэйк в шоке уставился на меня. «Ты сейчас серьёзно?» Я коротко кивнула. «Так что можешь не читать мне аннотации на эту тему. Я сама не знаю, о чём думала. А если быть предельно откровенной, то я вообще по-настоящему не задумывалась» первый раз пошла на поводу у своих чувств. Насколько глупой была идея, мне теперь и самой ясно. Перед дверью в раздевалку он притормозил и серьёзно посмотрел на меня. «Он сделал тебе больно?» Поджав губы, я ещё раз потёрла руками щёки. Я не могла точно сказать, что произошло между мной и Ноланом, и не понимала, как всё так быстро покатилось под откос. «Думаю, мы оба сделали друг другу больно» ответила я какое-то время спустя. Пускай мне самой было неизвестно, чем же я так сильно напугала Нолана. «Я в курсе, как болит разбитое сердце Эверли», произнёс Блейк. Я вопросительно посмотрела на него. «Это настоящая жесть, а боль такая, будто у тебя отрывают конечности по одной. Однако со временем станет лучше. Правда. Не знала, что ты специалист по разбитым сердцам». На краткий миг у него в глазах сверкнуло что-то тёмное. Он поднял руку, чтобы почесать затылок, и криво усмехнулся. «Я уже много лет специалист. Есть классные методы, как с этим справляться. Только не говори, что ты опять предложишь поцеловаться». Пошутила я, втайне гадая, кто же разбил ему сердце. Вместо ответа Блейк распахнул дверь раздевалки. Я сморщила нос, когда в ноздри ударил запах пота дезодоранта, грязной одежды и резины. «Эй!» — послышался возмущённый возглас. «Простите», — пробормотала я с пылающими щеками, увидев голую грудь Отиса. Парень рядом с ним, которого я не знала, натягивал баскетбольные шорты. Я быстро уткнулась взглядом в пол, пока Блейк через дверь напротив буксировал меня в сторону зала. Он провёл меня под трибунами по краю поля. По залу разносилась громкая музыка, и я чуть не остановилась, когда заметила чарлидеров, тренирующихся в другом конце зала. Промелькнула мысль развернуться и уйти, потому что встреча со своим прошлым мне сегодня явно была не нужна. С другой стороны, я понимала, что в данный момент не существовало такого места, где бы я не чувствовала себя паршиво. Кроме того, в прошлый раз мне понравилось наблюдать за хореографией и поддержками группы. Так что я решилась и последовала за Блейком к узкой скамье, где уже сидел Эзра и, похоже, дожидался остальных членов команды. Выглядел он таким же недовольным, как когда-то на вечеринке, однако коротко мне кивнул, когда я села возле него. Блейк остался стоять рядом со скамейкой. «Ты вот-вот своими глазами увидишь нашу тренировку», — заявил он. «Можешь представить себе что-то лучше, чем залитые потом мужские тела и выброс адреналина в игре? Сэндвичи, Макнчис, Матчелата. Тут же начала перечислять я, но Блейк перебил меня, фыркнув. Макнчис – блюдо американской кухни макароны в сырном соусе. Нельзя просто назвать пару продуктов и утверждать, что все это лучше, чем наблюдать за нашей тренировкой, учитывая, что ты никогда в жизни ее не видела. Ладно, ладно, пробормотала я, слишком уставшая, чтобы продолжать изобретать остроумные ответы. Да когда они уже закончат? — спросил Эзра, глядя на чирлидеров, которые до сих пор выполняли фигуру. «Ну, я не против, чтобы меня так встречали», — прокомментировал Блейк. От меня не укрылась его двусмысленная ухмылочка. Когда он заметил мой взгляд, она сразу испарилась. «Потому что танцы и кричалки настраивают меня на тренировку», — я имел в виду. Ей загнула бровь. «Ага, ясно». «А меня это раздражает», — проворчал Эзра, и я спросила себя, всегда ли он такой милашка. Бесит каждый раз начинать на 10 минут позже только из-за того, что тренер Карлсон вечно затягивает. Пока Блейк что-то отвечал, я опять повернулась к черлидерам, которые начали хореографию заново. Многие последовательности шагов я уже давно знала и могла бы, наверное, станцевать с закрытыми глазами. Как и в прошлый раз, я отметила, что команда была хороша и очень энергично исполняла элементы. Лишь через несколько тактов мне бросилось в глаза — что один из парней начинал танцевать на миллисекунду раньше в каждом счёте. Одна из девчонок также выделялась из группы, причём в плохом смысле. Она двигалась бесконтрольно. В то время как другие девушки в каждом прыжке оставались на одной высоте, она напоминала попрыгунчик, так как всегда прыгала по-разному. Как раз когда я решила присмотреться, не заметили что-нибудь ещё, музыка выключилась. «Наконец-то!» — выдал Эзра и встал. Он подхватил один мяч из держателя у скамейки и повёл его по полю. Блейк ещё раз взглянул на меня. «Пойду переоденусь», — сказал он. «Ты пока в порядке?» Я кивнула, хотя до сих пор не понимала, что вообще здесь делаю. Хотя, быть может, Блейк прав. Отвлечься мне определённо не помешает. К тому же, как минимум сегодня вечером я могу сказать маме, что сдержала обещание и не пряталась дома. «Удачи на тренировке!» Я буду подбадривать тебя отсюда. Сиди, само собой», — добавила я. «Узнаю мою девочку», — с широкой улыбкой отозвался Блейк. С вытянутым вверх большим пальцем он пошёл спиной вперёд в раздевалку, оставив меня одну. Упираясь ладонями в скамью, я откинулась назад. Чирлидеры медленно направились в мою сторону и начали собирать вещи с соседней скамейки. Девушка, на чьи прыжки я обратила внимание, — Стала очень близко ко мне, открыла бутылку с водой и сделала пару жадных глотков. Я заставила себя отвернуться от неё и сфокусироваться на баскетбольной команде, которая уже вышла на поле почти в полном составе. Мечи отскакивали от линолеума, и я старалась сосредоточиться на них. Однако мой взгляд словно сам по себе снова переместился на черлидершу. Она убрала длинные тёмные волосы со лба и заправила за ухо, Её брови низко сдвинулись над переносицей, как будто она сама осталась недовольна результатами своей работы. Я ничего не смогла с собой поделать. Слова взлетели вверх по горлу и буквально вырвались из меня. «Тебе нужно лучше контролировать прыжки». Девушка взглянула на меня, удивлённо нахмурилась, оглянулась через плечо и вновь повернулась ко мне, как будто сомневалась, с ней ли я говорила. «В смысле, ты молодец, вы все молодцы». Промямлила я, мечтая взять свои первые слова назад, когда она медленно шагнула ко мне. «Что ты сейчас имела в виду?» — спросила черлидерша. Сделав глубокий вдох и выдох, я набралась храбрости. «Я имела в виду... Ты каждый раз прыгаешь на разную высоту», — объяснила я, приподняв руки, чтобы наглядно показать, о чём говорю. Девушка вздохнула. Быстро оглянулась через плечо и опять посмотрела на меня потом понизила голос. «Я не так давно в команде, в отличие от остальных. Мне было сложно даже попасть в хореографию. У тебя правда хорошо получается», — быстро заверила её я. «В следующий раз просто посильнее напряги живот и ориентируйся на высоту остальных. А если к тому же напряжёшь тазовое дно, сможешь двигаться быстрее, так что будет сразу два плюса». Она склонила голову на бок. «А ты тренер?» «Нет». — ответила я, удивлённая её вопросом. И вместе с тем мне это странно польстило. Просто сама долго занималась черлидингом «Ты часто сюда приходишь?» — полюбопытствовала она, внимательно глядя на меня. «Тогда в следующий раз ты могла бы посмотреть, правильно ли я всё делаю?» Задумавшись над её вопросом, я перевела взгляд на баскетбольную команду. Выходит, Блейк был прав. Пребывание здесь правда помогло мне отвлечься. Помимо всего прочего, оказалось действительно неплохо понаблюдать за потными парнями во время спортивной тренировки. Мысль, что можно проводить здесь больше времени, даже не вызвала дискомфорта. Наконец я вновь подняла глаза на черлидершу и улыбнулась. Очень может быть.